Глава 24. Я грежу наяву, я бодрствую во сне. Париж-Нью-Йорк, Нью-Йорк-Париж. Жак-Ижлен, Париж-Нью-Йорк, Нью-Йорк-Париж. Улицы еще не расчистили, но снегопад прекратился, когда утром 8 января она прилетела в Нью-Йорк. С ясного бескрайнего голубого неба на мир смотрело солнце. Был великолепный, прохладный зимний день. В плазе она обменяла деньги, разобрала чемоданы и посмотрела в окно. В центральном парке было полно народу. Люди катались на лыжах, коньках и санках. Она как будто оказалась в шале, высоко в горах. У Лорен сжалось сердце. Он появится через несколько минут. Лео писал, что каждый день в одно и то же время выгуливает собаку в парке и проходит мимо плазы. Лорен терялась в догадках, чего он ждет от нее. Ужасно, что она напилась в праздничную ночь. На ее откровенное сексуальное приглашение он отреагировал только на следующий день идиотской отговоркой. Прости, был с сестрой, не мог ответить. Похмелье не мучит. Ладно, намек ясен. Останемся добрыми друзьями. никаких Штучек-дрючек. Лорен включила кофемашину и вернулась к окну. Солнечные лучи ласкались к стеклу, комната купалась в золотом свете, а Лорен вдруг испугалась, что никогда не узнает счастье. Она, как и все вменяемые люди, понимала, что счастье — категория динамическая, оно мимолетно, его нельзя поймать, как не получится остановить время. Но ведь люди одни и правда счастливее других не только в работе, но и в семейной жизни, и в отношениях с детьми. Лорен ужасно хотелось получить от жизни свою талику счастья. После Рождества они с Лео, как ни в чем не бывало, обменивались сообщениями. Он был забавным, искренним, глубоким, легкомысленным и внимательным, но никогда не пересекал невидимую черту, разделяющую два стиля общения — дружеский и интимный. Обманывать себя Лорен не могла. С каждым днем она все больше думала о Лео ван Мейгерине, и все ее надежды были связаны с ним. В метро Лео гладил пса по голове, торчавший из рюкзака. Через несколько секунд поезд въедет на станцию 5 авеню. Покер вел себя на удивление спокойно, как, впрочем, и все остальные манхэттенские собаки, которых хозяева перевозили по городу подобным образом жители Нью-Йорка проявили недюжинную смекалку и воображение, когда мэрия запретила все иные способы транспортировки четвероногих членов семьи. питбули сажали в огромные спортивные сумки, хаски в хозяйственные, карликовых пудели в дамские, на шарпеев надевали сбрую с ручками. Собаки всех пород и сумки всех форм и размеров радовали взгляд Лео как... Наглядное свидетельство изобретательности сограждан и их способности извратить букву закона, чтобы соблюсти более или менее его дух. Вынырнув из метро, он освободил Кокера. Какой чудесный день. Солнце сверкало на снежной корке, сохранившейся в тенистых местах. Воздух был холодным, но казался чище обычного. Пес радостно тявкнул и с любовью посмотрел на хозяина. «Знаю, дружок, тебе не нравятся метро и сумки. Я тоже терпеть не мог тюрьму. Но мы не всегда оказываемся там, где хотим, понимаешь?» Женщина лет сорока, закутавшаяся как для похода на Северный полюс, улыбнулась Лео. Умилилась, что этот сексуальный красавчик так нежен с животным. Он поднял глаза на фасад Плазы в неоренессансном стиле, смотревшей на него сверху вниз множеством окон. Душа заныла при воспоминании об одной особой ночи и особенной женщине. Он достал телефон и написал «Лео, привет. Какая погода в Париже?» Лорен замерла. Это он. Там. Внизу. Разговаривает со своим псом. Какая-то женщина солнечно улыбнулась ему, и Лорен невольно сделала то же самое. «Он и впрямь неплох, мой Лео». Твой Лео? «Ты серьезно?» Она смотрела на него из-за стекла, ее душа волновалась. Хотелось сбежать вниз по лестнице и немедленно встретиться с ним. Нельзя, нужно придерживаться плана. Она не сказала Лео, что прилетела, а решила сделать ему сюрприз. Он достал телефон. «Ну-ка, ну-ка, кому он звонит?» «Не звонит, пишет». «И улыбается, надо же» лео отослал сообщение и пошел дальше а лоррен вдруг встревожилась он далеко но она видит что его мысль занята чем то приятным кому он написал прекрати сейчас же мало ли с кем захотелось связаться этому мужчине телефон звякнул лоррен улыбнулась прочла лео привет какая погода в париже не переставая улыбаться ведешь себя как слабоумная Она повернулась к окну и напечатала. «Лорен. Солнечная, холодная, великолепная. А у тебя?» Она увидела, что он остановился, чтобы прочесть и ответить. «Лео. похожее Чем занимаешься?» Она написала. «Лорен. Смотрю в окно». Лео не двинулся с места, хотя Кокер нетерпеливо тянул его за собой. Он прочел и написал. лео «А что ты видишь?» «Лорен. Мужчина выгуливает собаку». Ответ пришел почти сразу. «Лео, серьезно? Ну и совпадение. Мы с псом тоже совершаем мацион. Это мог бы быть я?» Лорен засмеялась. «Лорен. Мог бы. Кстати, он на тебя похож. Немножко тот же возраст, тот же силуэт. Может, покрасивее». Лорен смотрела, как он улыбается, качая головой. Лео, ха-ха, очень смешно. «А как он одет?» Она принялась описывать. Лорен. Черная куртка с капюшоном, оранжевый свитер с высоким горлом, джинсы, сникерсы. Ответ не заставил себя ждать. Лео, ух ты! Невероятно! Совсем как я. Только свитер другого цвета. «Это хитрюга», подумала Лорен и напечатала. Лорен. «И правда невероятно!» «Лео! Пока, Лорен!» Она смотрела, как он входит в заснеженный парк, и ее сердце сжималось от предчувствия беды.